Смотри, вот это новое. Но это было уже в веках бывших прежде нас. Книга Екклесиаста, глава 1, стихи 9-10. От автора. Эта книга охватывает временной период длительностью более 1000 лет. А с географической точки зрения Все континенты и регионы, кроме Австралии, Новой Зеландии и Антарктиды, в ней вы встретите множество разных языков, культур и денежных единиц. Какие-то из них будут вам знакомы, какие-то нет. Чтобы чтение оставалось легким и доставляло удовольствие, я решил обойтись без жестких систем конвертации и валют, и орфографических соответствий я предпочитаю узнаваемость точному соответствию и здравый смысл всем прочим соображениям надеюсь на ваше понимание введение в 16 веке английский историк Джон Фокс окинул взглядом раскинувшееся позади прошлое с древнейших времен до его современности и заключил, что историю, точнее, историю церкви, которая интересовала его в первую очередь, можно разделить на три больших отрезка. По мнению Фокса, история начиналась с так называемых первобытных времен, под которыми он подразумевал ту далекую древность церкви, Когда христиане, гонимые злобными безбожными римлянами, прятались в катакомбах в надежде избежать распятия или чего похуже, и достигало кульминации в так называемые наши последние дни в эпоху реформации, когда хватка католической церкви в Европе заметно ослабла, а западные мореплаватели начали осваивать Новый Свет. Между этими двумя периодами втиснулся громоздкий временной отрезок длиной примерно в 1000 лет, который Фокс назвал так называемым средним веком. Как подсказывает название, он был ни то и ни не другое, нечто среднее, неопределённое. Сегодня мы по-прежнему пользуемся определением Фокса, хотя употребляем термин во множественном числе. Для нас средние века Время от падения Западно-Римской империи в V веке до протестантской реформации все, что связано с этим периодом, называется средневековым. Прилагательное появилось в XIX веке, но имеет такое же значение. Средними веками принято считать время, когда античный мир перестал существовать, а современному миру только предстояло возникнуть. когда люди строили замки и сражались в доспехах верхом на лошадях когда земля считалась плоской и всё на ней казалось очень далёким в 21 веке некоторые историки предложили обновить терминологию и говорить уже не о средних веках а о среднем тысячелетии middle millennium но это определение пока не прижилось Слова "средние века" и "средневековый" отягощены множеством дополнительных смыслов, и сами средние века стали жертвой недоброй исторической шутки. Эти слова нередко используют почти как ругательство, особенно часто это делают редакторы газет, когда хотят нарисовать картину ограниченности, варварства и необузданного насилия. Другое популярное название этого периода так называемые тёмные века, точно так же карикатурно изображают средневековое прошлое как время бесконечных интеллектуальных сумерек. По вполне очевидным причинам всё это страшно раздражает современных историков. Если вы вдруг встретите одного из них, Постарайтесь не употреблять слово средневековье в пренебрежительном смысле, если не хотите выслушать долгую нотацию или получить кулаком в нос. Книга, которую вы держите в руках, рассказывает историю Средних веков. Это большая книга, потому что это большая задача. Мы пронесёмся на головокружительной скорости по столетиям и континентам. Мы повстречаем сотни мужчин и женщин, От воздя гунов Атиллы до Жанны д'Арк, и мы с головой погрузимся в дюжину разнообразных исторических отраслей: от юриспруденции и военного дела до искусства и литературы. В этой книге я собираюсь задать ряд важных вопросов и надеюсь, смогу найти на них ответы. Что происходило в Средние века? Кто тогда правил? Как выглядела власть? Какие великие силы влияли на жизнь людей? Как Средние века сформировали тот мир, который мы знаем сегодня, и можно ли вообще задаваться таким вопросом? Порой вам может показаться, что всё это чересчур сложно для восприятия, но обещаю, будет весело. Я разделил книгу на четыре части, следующие в приблизительном хронологическом порядке. В первой части мы рассмотрим то, что один выдающийся современный историк назвал наследие Рима. Начнём с распада Западной Римской империи, сотрясаемой, помимо прочего, климатическими переменами и десятилетиями массовой миграции. Затем рассмотрим вторичные сверхдержавы, возникшие на обломках Рима, так называемые варварские королевства, из которых позднее вышли все европейские монархии. и обновлённую Восточную Римскую империю или Византию, а также первые мусульманские империи. Эта история разворачивается с начала V до середины VIII веков. Вторая часть начинается с эпохи франков, возродивших на западе христианскую империю по римскому образцу. Здесь мы будем много говорить о политической истории, хотя и не только о ней. Мы не только понаблюдаем за становлением династий, превративших Европу в круг христианских королевств, но и увидим, как в конце первого тысячелетия возникли новые разновидности так называемых «мягких культурных сил». Еще мы зададимся вопросом. Почему монахи и рыцари стали играть такую важную роль в западном обществе в средние века, и как слияние их мировоззрений породило текущей? Крестовые походы. Третья часть открывается впечатляющим выходом на сцену новой глобальной сверхдержавы. Стремительное, захватывающее и чудовищно жестокое возвышение монголов в XIII веке привело к тому, что Восточная империя со столицей на месте современного Пекина ценой миллионов жизней добилась кратковременного господства над половиной мира. Мы увидим, как на фоне этих драматических перемен в глобальной геополитике в период, который иногда называют высоким средневековьем, происходило развитие других держав. Мы познакомимся с купцами, которые изобрели не обычные новые финансовые механизмы, чтобы сделать богаче самих себя и весь мир, с учёными, которые возродили античную мудрость и основали великие университеты, дожившие до наших дней. а также с архитекторами и инженерами, которые построили города, соборы и замки, стоящие 500 лет спустя словно порталы в средневековый мир. В четвёртой части Средние века подходят к завершению. Мы начнём с пандемии чумы, чёрной смерти, которая пронеслась по миру с востока на запад, опустошив целые страны. Изменив экономику и перевернув представление людей об окружающем мире, затем поговорим о том, как мир отстраивали заново. Мы встретимся с гениями эпохи Возрождения и отправимся в путь вместе с великими мореплавателями, которые стремились на поиски новых земель и находили их. Наконец мы увидим, как изменение религиозного учения, связанное с развитием новых коммуникационных технологий, вызвало к жизни протестантскую реформацию, которая, по словам Фокса, опустила занавес над средним веком. Таково, в общих чертах, содержание этой книги. Я также должен сказать несколько слов о её главных задачах. Как следует из названия, эта книга о силе или власти. Под этим я подразумеваю не только политическую власть и даже не только человеческую силу. Мы встретим множество могущественных мужчин и женщин, хотя поскольку это Средние века, первых неизбежно будет больше, чем вторых. Мне показалось интересным также включить в картину великие силы неподвластные человеку. Изменение климата, массовая миграция, пандемии, развитие технологий и возникновение глобальных сетей всё это звучит очень современно и где-то даже отдаёт постмодернизмом. Эти явления играли определяющую роль и в Средние века. И поскольку мы все в некотором смысле дети средневековья, важно осознавать, насколько мы похожи на средневековых людей, разумеется, признавая при этом, что во многом и глубоко от них отличаемся. Эта книга в основном посвящена Западу и рассматривает историю других частей света сквозь призму Запада, и я не извиняюсь за это. Меня очаровывает история Азии и Африки, и на протяжении всего повествования я пытался показать, насколько глубоко средневековый Запад переплетается с Востоком и Югом. Само понятие средних веков характерно именно для западной истории. Я пишу на Западе, где прошёл большую часть своего жизненного и профессионального пути. Однажды я напишу, или скорее всего кто-то другой напишет ещё одну историю средних веков, в которой этот период будет рассмотрен под прямо противоположным углом, как будто, так сказать, извне. Впрочем, это произойдёт не сегодня. Таковы в целом очертания того, что нас ждёт здесь. Как я уже говорил, это большая книга, и вместе с тем она безнадёжно короткая. Я уместил более 1000 лет истории менее чем в 1000 страниц. Предметами явления, о которых пойдёт речь в отдельных главах этой книги, посвящены целые научные области. Углубиться в те из них, которые покажутся читателям интересными, помогут сноски и избранная библиография. И хотя в этой книге определённо есть на что взглянуть, очень многое осталось за рамками. Я могу лишь сказать, что во всех работах ставлю перед собой цель не только сообщать полезные сведения, но и развлекать. И если в этой книге вы найдёте понемногу и того, и другого, я буду считать, что мне повезло. Dan Jones Stains Upon Thames, весна 2021 года. Часть первая. Империя около 410 года 750 год. Глава 1. Дремление. Эпиграф. По всюду в чести и славе имя римского народа. Амиан Марцелин, римский историк и солдат. Они сошли с безопасной дороги. и направились в глушь, таща вдвоём тяжёлый деревянный сундук. Они несли его примерно 2 мили по пересечённой местности, и можно представить, как он всё это время оттягивал им руки. Этот небольшой, всего 1 метр в длину сундук из прочного дерева, доверху наполненный и запертый на большой серебряный пружинный замок, чтобы перенести его, требовалось как минимум двое носильщиков или маленькая тележка. Вес деревянного ящика вместе с содержимым составлял примерно половину веса взрослого человека. Однако ценность запертого в сундуке добра намного превышала стоимость человеческого существа. Раб или рабыня, привезённые из Галии через британское море, Океанус британicus сегодняшний Ла-Манш и купленное на одном из рынков Лондона ландиниума могли в те дни обойтись в 600 динариев при условии, что были физически крепки, молоды и трудолюбивы или хороши собой. Достаточно крупная сумма, примерно вдвое больше годового жалования обычного солдата. Но знатный гражданин Римской империи в V веке вряд ли считал её серьёзными деньгами. Внутри дубового ящика, негромко поскриповавшего, пока носильщики шагали по пологим загородным холмам, скрывалось состояние, которого хватило бы для покупки нескольких десятков домашних рабов. Уложенный в дубовый сундук драгоценный груз Состоял примерно из 600 золотых монет-солидов. Рядом позвякивали 15 тысяч серебряных силикв и пригоршня случайных бронзовых монеток. Монеты украшали портреты императоров трех династий. Последним среди них был злополучный узурпатор Константин III. Годы правления 407-409-411-й. Под слоем монет таилось ещё более ценное сокровище множество великолепных золотых ожерелий и колец, модные нательные цепочки, повторяющие изгибы стройного женского тела, браслеты с чеканными геометрическими узорами и реалистичными сценами охоты, серебряные ложки и перечницы в виде диких зверей, античных героев и императриц. элегантные туалетные принадлежности, серебряные лопаточки для чистки ушей и зубочистки, похожие на длинные шеи ибисов, миски, кубки и кувшины, а также крошечная шкатулка для драгоценностей, вырезанная из слоновой кости, одна из тех безделушек, которые богатые мужчины, скажем, Аврелий Урсицен, чье имя выгравировано на многих предметах и склада любили покупать для утончённых женщин, таких как госпожа Юлиана. Один из браслетов украшен нежным посланием. Тонкие полоски кованого золота складываются в буквы C R Felix Domina и Giuliana. Носись с радостью, госпожа Джулиана. Символ, которым помечены 10 серебряных ложек, сообщает о приверженности владельцев молодой, но уже широко распространившейся в то время религии. На ложках выбито Хризма Хрисмон монограмма из первых двух греческих букв слова Христос. Этот знак с первого взгляда узнавали все единоверцы, члены христианской общины, распространившейся в то время от Британии и Ирландии, Гибернии, до Северной Африки и Ближнего Востока. Клад монет, украшений и домашней утвари заключал в себе далеко не все ценности этой семьи. Аврелий и Юлиана принадлежали к небольшой сказочно богатой прослойке христианской знати Британии, и их полная роскоши и комфорта жизнь на вилле мало чем отличалась от жизни остальных знатных семей по всей Европе и Средиземноморью, и все же попавшие в сундук предметы стоили немало, и следовало хорошо подумать, что именно в него спрятать. Это было разумное решение. Богатый тайник служил своего рода страховкой на будущее. Хозяева приказали закопать его для сохранности в каком-нибудь неприметном месте, пока не станет ясно, чем обернётся неспокойная политическая обстановка в Британии: крахом правительства, гражданскими беспорядками или чем-нибудь похуже. только время могло показать, какая судьба уготована провинции, между тем богатством надёжнее всего было полежать под землёй. Суета оживлённой дороги, соединяющей восточный город Кайстер-бай-Норвич, Вента и Цанорум с большой дорогой, ведущей из Лондона в Колчестер, Камолодунум, давно осталась позади, и двое слуг, несущие сундук, оказались в одиночестве. вдали от посторонних глаз они отошли достаточно далеко от ближайшего города под названием Сколл их отделяли две с лишним мили довольные тем что нашли хорошее место они поставили сундук на землю может быть они немного отдохнули или даже подождали до наступления темноты вскоре лопаты Ванзилис в землю появилась неглубокая яма Рядом с которой выросла горка вынутой почвы, состоящей из смеси глины и песка с гравием, рыть глубокую яму не было нужды. Это только добавило бы им лишней работы в будущем, когда придёт время доставать сундук. Углубив яму всего на несколько футов, они бережно опустили в неё свою ношу и начали забрасывать яму землёй. Постепенно прочный дубовый сундук, в котором лежали ложки и прочее столовое серебро Аврелия, изящные украшения Юлияны и россыпи монет, скрылся из виду. Его похоронили словно погребальный инвентарь, те ценные вещи, которые клали в могилы вместе с владельцами в полузабытые давние времена. Слуги заметили место, а затем налегке и с лёгким сердцем двинулись обратно к дороге. Возможно, они говорили себе, что ещё вернутся, когда именно трудно сказать. Наверни, как как только стихнут сотрясавшие Британию политические бури, как только захватчики-варвары с утомительной регулярностью совершавшие набеги на восточное побережье, будут наконец изгнаны, а верные солдаты, воевавшие в Галлии, вернутся домой, мастера резьбы снова пошлют их выкопать принадлежащие ему ценности. В 409 году они не знали и вряд ли могли даже представить, что клада врелия Урсицына на самом деле пролежит под землёй почти 1600 лет. На заре V века Британия была самой дальней окраиной Римской империи, великой сверхдержавы с более чем тысячелетней историей. Римское государство возникло в Железном веке как монархия. Годом основания традиционно принято считать 753 год до нашей эры, но после семи царей, каждый следующий из которых, согласно преданию, оказывался худшим тираном, чем предыдущий, в 509 году до нашей эры Рим стал республикой. Позднее, в 1 веке до нашей эры, республика пала, и с тех пор Римом правили императоры. Изначально император был только один. но в конце III века н.э. их число увеличилось до четырех. А столицами империи, кроме Рима, стали Милан, Равенна и Константинополь. Забоеванием Британии занялся в 43-м году четвертый римский император Клавдий, правление 41-54-й годы. Он выдвинул против коренного населения островов армию из двадцати тысяч свирепых римских легионеров и нескольких закованных в броню слонов. К концу первого века большая часть Южной Британии была завоевана, а в той северной части, где так и не прекратились столкновения, через некоторое время вырос Адрианов Валк. Британия перестала быть загадочной землей на границе известного мира, став более или менее усмиренной частью средиземноморской сверхдержавы. Следующие три с половиной века Британия провела в составе Римской империи политического ливиафана, сопоэрничающих которым размерами и сложностью внутреннего устройства, военной мощью и долговечностью могли только восточные государства, такие как Парфянское царство и держава Сасанидов или Китайская империя Хань. Историк Амиан Марцелин, грек по происхождению, который жил и писал в IV веке, называл Рим городом, которому суждено жить, пока будет существовать человечество. а о Римской империи говорил, что она, согнув гордую выею диких народов, дала им законы, основы свободы и вечные устои. В какой-то мере это преувеличение, но не такое уж большое. Амиан Марцелин был далеко не единственным римским писателем, воспринимавшим историю Рима лишь как череду триумфов, протянувшуюся из мрака предыстории вперед в бесконечность. Поэты и историки... Такие, как Вергилий, Гораций, Овидий, Титлийи много говорили о природном превосходстве римских граждан и посвятили немало строк их славным достижениям. В Энеиде Вергилия, где изложен миф о магическом происхождении империи, говорится: "Я же могу счастью их не кладу, ни придела не срока, дам им вечную власть". Жителей империи при этом называют Ремление мира владыки, облачённое тогою племя. Ремление умеют и действовать, и страдать с отвагою, писал Ливий. Даже через 400 лет после того, как империя пережила исключительно непокойный период гражданских войн, узурпаций, убийств, вторжений, политического раскола, эпидемий и почти банкротства, Марцелин все еще утверждал «По всем, сколько их не есть частям земли, чтят Рим, как владыку и царя, и повсюду в чести и славе седина сената и имя римского народа». Но уже в следующем поколении, после того, как Марцелин написал эти хвалебные строки, западная половина империи погрузилась в состояние окончательного упадка. Римские гарнизоны и правители покидали земли, которые их предки занимали с начала тысячелетия. Власть империи в Британии в 409-410 годах пошатнулась и больше не восстановилась. Нестабильность, вызванная внезапным выходом Британии из всеевропейского имперского союза, заставляла знатных людей таких как Аврелий Урсицин и Юлиана собирать свои богатства и закапывать их в землю, создавая своего рода финансовый тайник, совершенно непреднамеренно превратившийся в блестящую капсулу времени, запечатлевшую дух конца эпохи. К концу V века Римская империя на западе пала. Это был, как писал великий историк XVIII века Эдуард Гиббон, переворот, который будут помнить вечно и до сих пор ощущают на себе народы земли. Закат и падение Западной Римской империи исторический феномен, волновавший историков на протяжении многих веков. Наследие Рима остаётся с нами по сей день, отражённое в языках, окружающем ландшафте, в законах и культуре. И если Рим продолжает говорить с нами даже в 21 веке, то в Средние века, описанию и изучению которых посвящена эта книга, его голос звучал ещё яснее. О закате Римской империи мы подробно поговорим в следующей главе, а сейчас нам предстоит обратиться к её подъёму, точнее к тому, каким образом империя явилась из Коканар Республики на рубеже первого тысячелетия и увидеть, что происходило на её землях непосредственно перед наступлением средних веков, чтобы должным образом изучить средневековый запад. Мы должны сначала спросить, каким образом вечному Риму, Рома Этерна, удалось выстроить империю, распространившуюся на три континента, объединившую в себе бесчисленное множество народов, огромное разнообразие религий и верований, столь же богатую палитру языков, империю, в которой были и кочевые племена, и крестьяне-земледельцы, и столичная знать, империю, простиравшуюся от центров античной культуры до краёв известного мира. Климат и завоевания. Римляне любили повторять, что пользуются особой благосклонностью богов, Действительно, им почти всегда очень везло с погодой. В 2150 годах до нашей эры, в период расцвета Римской республики и Римской империи, на западе царил мягкий благоприятный климат. Почти 400 лет не случалось крупных извержений вулканов, из-за которых температура время от времени понижалась на всём земном шаре. Кроме того, этот период отличался высокой и стабильной солнечной активностью. Западная Европа и обширные территории в окрестностях Средиземного моря пережили цикл необычно тёплых, влажных и исключительно благоприятных во всех смыслах десятилетий. Условия для растений и животных были прекрасные. По лесам, покрывающим атлантские горы, бродили сладкий виноградники и оливковые рощи выращивали дальше к северу, чем когда-либо на памяти живущих. Участки земли, которые в другие эпохи оставались бесплодными и не поддавались плугу, в это время можно было возделывать, а урожайность традиционно плодородных земель заметно возросла. Эти годы благоденствия, когда природа была готова щедро вознаграждать любую цивилизацию, решившую воспользоваться открывшимися возможностями, сейчас иногда называют римским климатическим оптимумом (РКО). Или римским тёплым периодом. Рим официально стал империей 16 января 27 года до нашей эры, когда сенат присвоил приёмному сыну Юлия Цезаря Августу почётное имя Август. До этого республику 20 лет терзали кровопролитные гражданские войны. В ходе этих событий в 49 году до нашей эры Цезарь захватил власть и начал править как военный диктатор. Однако Цезарь-самодержец не только был рождён своим временем, но одновременно опережал его и был убит 15 марта 44 года до нашей эры в Мартовские иды. Как заметил учёный и бюрократ Светоний, около 70-130 годы Такова была награда за его необузданное честолюбие, в котором многие римляне усматривали желание возродить монархию. Привычка к власти поработила Цезаря, писал Светоний. Он пересказывает слух, что в молодости Цезарь якобы видел сон, в котором изнасиловал собственную мать. Предсказатели истолковали это как явный знак, что сон предвещает ему власть над всем миром. Если у делан Цезаря была слава, то у делан Октавиана истинное величие. У него на лице словно было написано империя. Лёгкая небрежность облика лишь подчёркивала магнитческую красоту его светлых глаз и правильных черт, и можно было решить, что он совершенно лишён цлавья, если бы не тот факт, что он носил обувь на высокой подошве, стремясь казаться выше своего естественного роста. около 170 сантиметров. Октавиан добился успеха там, где его не добился Цезарь, отомстил за смерть приемного отца и победил врагов в битве и в конце концов стал единственным бесспорным правителем Рима. Став Августом, он сосредоточил в своих руках все политические полномочия, предусмотрительно рассредоточенные при республике и, по сути, одновременно играл роль сенатора, консула и трибуна, верховного жреца Понтефекс Максимус и главнокомандующего. Что касается его характера, мнения римлян разделились. Был он возвышенным правительством и несравненным воином и политиком или же растленным кровожадным вероломным тираном? Спрашивал историк Тацит около 58-го, 116-й годы. не указывая, впрочем, к какому суждению склоняется сам. Впрочем, достижения Октавиана как императора или первого гражданина принцепс цивитатис, он предпочитал это именование, не вызывают сомнений. Придя к власти, он затоптал тлеющие угли гражданской войны, истощившей силы погибшей республики. Затеянное им грандиозное строительство изменило облик Рима. При нём завершили постройки начатые ещё при Цезаре, и по его распоряжению возвели множество других. Марсовое поле площадью около 250 гектаров с множеством храмов и памятников основательно перестроили, появились новые театры, акведуки и дороги, в ход шли только лучшие строительные материалы. На смертном одре Август хвастал, что он принял Рим адептом в кирпич. но оставил его облачённым в мрамор. Он осуществил радикальную реформу правления, сократив полномочия сената и сосредоточив власть в своих руках, и поощрял культ императора при его преемниках дошедшей до такой степени, что некоторых императоров стали почитать как полубогов. К смерти Автариана, скончавшегося 19 августа 14 года, В почтенном 75-летнем возрасте Римская империя была значительно расширена, умиротворена и обновлена масштабными реформами, хотя Британия по-прежнему оставалась нетронутыми дебрями. Цезарь, побывав там в 55-54 годах до нашей эры, ужаснулся перспективам, которыми грозило серьёзное вторжение, и его приёмный сын тоже решил оставить британцев в покое. В состав ранней Римской империи входили Апеннинский и Пиренейский полуострова, Галлия, современная Франция, Трансальпийская Европа вплоть до Дуная, большая часть Балкан и Малой Азии, солидный кусок Левантийского побережья от Антиохии на севере до Газы на юге, богатейшая провинция Египет. завоеванная Автианом в знаменитой войне против последней правительницы из династии Птолемеев Клеопатры и её возлюбленного Марка Антония, а также значительная часть Северной Африки на западе доходившая до Нумидии, современный Алжир. Кроме того, была подготовлена почва для дальнейшего расширения в следующем столетии. Рим был единственной в истории державой, которой принадлежало всё побережье Средиземного моря. а также огромные территории, простирающиеся на многие мили вглубь суши. На пике могущества при Траяне, правлении в 98-117 годах, завоевавшем Дакию, современная Румыния, площадь империи от Адрианова вала до берегов Тигра составляла около 5 млн квадратных километров. Четверть всего населения земли жила под властью Рима. Это был не просто огромный конгломерат захваченных империй и земель. Все они были реорганизованы и несли на себе характерный отпечаток римской цивилизации. В эпохе имперского развития Рим представлял собой колоссальную централизованную державу, свирепо охранявшую свои границы, эффективно управляемую. хотя вряд ли отличавшуюся свободой и терпимостью, технически развитую и сплетённую сетью исправно работающих внутренних и внешних связей. Создав пустыню, они говорят, что принесли мир. Что же особенного было в Римской империи? Первой и самой поразительной на взгляд постороннего особенностью была колоссальная, несокрушимая военная мощь Рима. Воинская культура тесно сплелась с политикой. Избрание на гражданские должности во времена республики более или менее зависело от прохождения военной службы, а получение поста военного командующего в свою очередь зависело от политической деятельности. Неудивительно, что многие великие достижения в истории Рима завоёвывались на полях сражений. Государственный аппарат опирался на профессиональную регулярную армию. и в немалой степени существовал для ее обслуживания. В конце правления Октавиана Августа в армии насчитывалось около 250 тысяч человек, а на пике своего развития в начале III века она могла выставить 450 тысяч человек со всех концов империи. Легионы по 5 тысяч тяжелых пехотинцев из числа римских граждан были усилены вспомогательными отрядами, а усилия, из представителей многочисленного, не имеющего гражданских прав населения империи и наемниками, нумери, набранными из варварских войск за пределами империи. Как мы увидим далее, в последние годы империи варварский контингент занял в римской армии господствующее положение. На флоте служило еще 50 тысяч человек. Содержание этих сил, рассредоточенных на огромной территории от северного до Каспийского морей, поглощало ежегодно 2-4% всего ВВП империи, на оборону уходило более половины государственного бюджета. Были времена, когда римская военная мощь напротив становилась помехой гармоничному существованию империи. Так случилось в последние дни республики в I веке до нашей эры. и при череде беславных императоров в эпоху так называемого кризиса III века однако без римской армии никакой империи не было бы вовсе Римлянин ты научись народами править державна в этом искусство твоё налагать условия мира Милость покорным являть и смирять войною надменных, писал Вергилий. 70-19 года до нашей эры армия Римской империи превосходила размерами, скоростью передвижения, технической подготовкой, тактикой и дисциплиной любую другую армию того времени. Именно поэтому она могла достигнуть обозначенной Вергилием высокой цели. выкновенно римский солдат нанимался на службу на срок не менее 10 лет. До III века прослужившим 25 лет в во вспомогательных войсках давали в награду полное римское гражданство. В армии регулярно платили разумное жалование, и кроме того открывалось множество карьерных возможностей. Помимо пехоты, обученной владеть коротким мечом, выгнутым ростовым щитом и метательным копьём, в римской армии были всадники, артиллеристы, медики, музыканты, писцы и инженеры. Существовала развитая культура поощрения и чествования за выдающиеся заслуги, однако её оборотной стороной была крайне жёсткая дисциплина, провинившихся лишали пищи, наказывали плетьми. Иногда могли казнить без суда и следствия. По данным греческого автора Полибия, подробно описавшего историю Рима во втором веке до нашей эры, солдат, не сумевших выстоять в битве, могли подвергнуть наказанию под названием фустуариум супликум, когда товарищи сообща забивали их палками или камнями в случае массового поражения или неповиновения. Легион мог быть подвергнут децимации. Каждого десятого солдата, выбранного по жребию, забивали до смерти свои же товарищи. Во времена республики легионы утвердили владычество Рима в Средиземноморье, выиграв ряд эпохальных войн и победив македонян селевкидов и, это был, пожалуй, самый известный их триумф, карфагенян. Великий карфагенский полководец Ганнибал В 218 году до нашей эры переправил через Альпы войска с боевыми слонами, но так и не сумел прикончить республику, несмотря на то, что в 216 году до нашей эры в битве при Каннах ему удалось разгромить самую крупную римскую армию за всю историю. Следующим поколениям карфагенян предстояло горько оплакать неудачу Ганнибала. Римляне ответили на дерзкий вызов третьей пунической войной, и уничтожением в 146 году до нашей эры их древней столицы Карфагена. В том же году уже на другом театре военных действий был разграблен и стёрт с лица земли древнегреческий город Коринф. Совокупность эти войны продемонстрировали долгосрочное превосходство армии Рима, сохранявшееся до эпохи империи. Опыт столкновения с римской армией в полевых условиях был, мягко говоря, незабываемым. Приведём далее для примера всего один эпизод из первого века, когда имперская армия открыто продемонстрировала силу во время завоевания Британии. В 55 и 54 годах до нашей эры Юлий Цезарь совершил первые разведывательные экспедиции в Британию. Плодородные сельскохозяйственные земли юго-востока и богатые олово, медью, свинцом, серебром и золотом рудники британских островов представлялись привлекательной добычей. Кроме того, именно сюда обычно бежали мятежники из Галлии, спасаясь от римской власти. Наконец, завоевать архипелаг, лежавший на самом краю известного мира, было просто престижно. В тот раз добиться успеха Цезарю помешали воинственность коренного населения островов. и дурная погода. Однако ещё через 100 лет, в 43 году нашей эры, в правление Клавдия на британский берег высадились четыре легиона, и началась оккупационная война, которая продолжалась то разгораясь, то угасая почти полвека. Некоторые племена, например, ицены, восставшие в правление королевы-воительницы Бовудики в 60-61 годах, были беспощадно истреблены. Другие заключили с римлянами соглашение. Жизнь британцев безвозвратно изменилась. Безжалостность, которую имперская армия завоевала их и привела к покорности, составляла предмет особой гордости римлян. Тацит с некоторым сарказмом отразил эти настроения в знаменитой речи обреченного племенного вождя Голгака готовившихся дать бой римской армии под командованием Гнея Юлия Агриколы по стечению обстоятельств приходившегося Тациту тестем расхитителям всего мира Им уже мало земли, опустошив её, они теперь рыщут по морю. Если враг богат, они алчные, если беден, спесивы. и ни восток, ни запад их не насытят. Они единственные, кто с одинаковой страстью жаждет помыкать и богатством, и нищетой отнимать, резать, грабить. На их лживом языке зовется господством, и, создав пустыню, они говорят, что принесли мир».